Глава одиннадцатая. Обретаем свободу. Говорят, никто на свете не может тягаться в славе с Александром Великим, царем Македонии. Завоеванные непобедимым Александром территории простирались от Восточной Европы до Северной Африки и Южной Азии. Каждый, кто встречал Александра Великого, в страхе бежал прочь. Так было со всеми, кроме одного. Однажды, когда армия великого полководца пересекала реку Инд по пути в Индию, Александр встретил в лесу обнаженного мужчину, который сидел в позе лотоса и смотрел в небеса. Этот мужчина был гимнософистом или нагим-философом. Озадаченный Александр спросил мужчину, чем тот занимался. — Я постигаю ничто. — А что ты делаешь? — ответил философ. — Я завоевываю мир, — сказал Александр. Затем они оба посмеялись над нелепыми занятиями друг друга. Александр Македонский и гимнософист не поняли друг друга, потому что они жили в соответствии с разными парадигмами. Александр воспитывался в традициях линейной греческой философии Аристотеля и в невероятных свершениях, ожидающих его в этой единственной жизни. Он был уверен, что тот попусту тратит время, сидя и ничего не делая. Гимнософист же придерживался аскетизма и верил, что смысл жизни можно постичь, лишь отказавшись от земных благ. Он думал, что это Александр попусту тратит время, пытаясь завоевать весь мир, который занимал небольшое место в его системе ценностей. И тем не менее, Александр Великий и индийский гимнософист на самом деле оба завоевывали мир. Александр завоевывал все коллективное и материальное, что было в мире, в котором мы все живем, а гимнософист — все индивидуальное и нематериальное в мире, который принадлежал лишь ему одному. На протяжении всей мировой истории человечество пыталось стать властелином обоих этих миров. Кстати, как раз в той точке, где пересекаются эти миры, и происходят все величайшие или глубочайшие философские, религиозные и творческие открытия. Я начал свой эксперимент с абсолютно определенной целью – преодолеть страх отказа, который тяготил меня и не позволял идти на риск в бизнесе. Иными словами, я концентрировался на внешнем мире и искал способ побороть этот страх. Но в конце концов я, к своему удивлению, увидел, как сильно меняется мой внутренний мир и мое восприятие мира внешнего. Я обрел внутреннюю свободу и спокойствие, и я даже не подозревал, как сильно был скован, пока не сумел освободиться от этих оков. Волен просить о чем угодно. Сто дней отказа. Поуправлять самолетом. Когда мой стодневный эксперимент стал подходить к концу, я заметил, что мне гораздо чаще говорят «да», чем «нет». Когда я попросил незнакомца на улице поиграть со мной в камень-ножницы-бумага-ящерица «Спок», он без раздумий согласился. На следующий день я был в фастфуд-кафе под названием «Соник», где официанты развозят еду на роликах, а клиенты сидят в своих машинах. Я спросил у одного из официантов, можно ли мне одолжить его ролики и покататься. Он попросил меня подписать документ, в котором говорилось, что я беру на себя всю ответственность, и я пошел кататься. Однажды я заметил строительную бригаду, которая с помощью автоподъемника с люлькой устанавливала знак на крыше здания. Я попросил у них разрешения прокатиться в люльке. Они подняли меня на 30 метров и покатали. Мне было очень весело проводить такие забавные и нелепые эксперименты, но меня удивляло, что люди на них соглашаются. Мне было непонятно, с чем это связано. Я так хорошо научился просить, что людям было трудно мне отказать или мои просьбы были слишком выполнимыми. Может прозвучит странно, но мне очень хотелось, чтобы мне несколько раз отказали, и тогда баланс был бы восстановлен. Поэтому я решил обратиться к людям с такой просьбой, которую они ни за что в жизни не согласятся выполнить. Мой эксперимент номер 92 заключался в следующем. Я поехал в аэропорт и попросил пилота по имени Дезмонд разрешить мне поуправлять самолетом. У меня не было лицензии пилота, не было никакого опыта, и, честно говоря, мне было бы страшно садиться за штурвал самолета. Я хотел попросить его только чтобы услышать в ответ «нет». Но Дезмонд согласился. Оказалось, у него был гироплан, такой небольшой открытый винтокрылый летательный аппарат, похожий на уменьшенную версию вертолета, который легко взлетает и приземляется. Мне он показался больше похожим на мотоцикл, чем на самолет. На самом деле Дезмонд обожал гиропланы. Ему не терпелось рассказать всем на свете об этом классном аппарате. Так моя безумная просьба обернулась возможностью для Дезмонда поделиться чем-то ему очень дорогим. Ради моей безопасности он поднялся в воздух со мной и объяснял, как правильно управлять гиропланом. Он был мало похож на те огромные авиалайнеры, к которым я привык. И как раз благодаря этому я понял, что такое настоящий полет, представил, что чувствовали братья Райт и первые пилоты, когда поднимались в небо. До этого всегда, когда я думал о полетах, в голову приходили длинные утомительные очереди, рамки металлоискателей, через которые я прохожу, думая, не заработаю ли я себе рак этим излучением, а также придерживая штаны, чтобы их не потерять, пока ремень едет по ленте сканера. Невозможно не вспомнить, как я сижу на грязном полу и заряжаю телефон от неудобно расположенной розетки в ожидании задержанного вылета. И как порой приходится ругаться с соседями по самолету из-за места на багажной полке или подлокотнике, которые нам приходится делить, и как я с тоской выглядываю из иллюминатора, чтобы увидеть небо. Но, летя на героплане, я чувствовал себя птицей. Неудивительно, что Дезмонд был в таком восторге от него. Он научил меня поворачивать, скользить и подниматься ввысь. Мы разворачивались на 360 градусов, пикировали и делали крутые повороты. Минуту назад я летел над кукурузным полем в метре от земли, словно чайка, скользящая по морской глади, и вот я уже был на высоте 300 метров, как настоящий орел. Это был лучший полет в моей жизни. Когда мы приземлились, у меня в голове был лишь один вопрос. А что, если бы я никогда не попросил Дезмонда дать мне порулить его самолетом? Я бы пропустил всю эту красоту. Я бы никогда не узнал, что такое героплан. Вспоминая мой стодневный эксперимент, я понимаю, что если бы я не обращался к людям, то я пропустил бы столько всего, и просто забавного, и по-настоящему значительного. Я бы не получил пончики в форме Олимпийских колец. Телеведущий не спел бы моему сыну песенку. Я не попробовал бы себя в качестве гритера Не собрал бы пожертвования для бедных. Не прочитал бы лекцию студентам. Не поработал бы один день ассистентом администратора в офисе. Мне не провели бы экскурсию по пожарной станции и отелю, не приготовили бы макзавтрак в обед, я не стал бы частью команды счастья и позитива» в Вашингтоне, не произнес бы речь посреди улицы, не узнал бы много интересного о профессии женщины-бодибилдера. У меня осталось столько невероятных воспоминаний, которых никогда бы не было без этого эксперимента. Они были в моей жизни лишь благодаря тому, что я их специально искал, благодаря тому, что я просил. Да, я научился использовать более творческий и научный подход, когда обращаюсь к людям с просьбами, а также корректировать свои действия в соответствии с реакцией моего собеседника. Да, мне по-прежнему отказывали. Любой, кто захочет начать подобный эксперимент, услышит много отказов в свой адрес. Но даже не пытаясь обратиться к кому-то с просьбой, мы сами себя отвергаем и, возможно, упускаем новые возможности. Исследование, проведенное в 2011 году консалтинговой компанией Accenture, показало, что почти половина работающих американцев, 44% женщин и 48% мужчин, никогда в жизни не просили о повышении зарплаты. Однако, согласно статистике, 85% тех, кто просит об этом, в той или иной мере добиваются желаемого. Мой сын Брайан, которому уже полтора года, никогда не стесняется меня о чем-либо попросить. На все, что ему хочется, он указывает пальцем, словно волшебной палочкой. И пусть я ему иногда и отказываю, это его никогда не останавливает. Я уверен, что был таким же в детстве, да и все мы когда-то были такими же. Но со временем мы взрослеем, становимся мудрее, узнаем, что мы не можем всегда получать желаемое и что иногда нужно с умом подходить к просьбам. Естественно, не стоит постоянно просить у друзей 100 долларов, а то так и друзей может не остаться. Тем не менее, зачастую страх получить отказ связывает нас по рукам и ногам и не дает и слова вымолвить. Мы ничего ни у кого не просим, и это зарубает на корню наши мечты, стремления и отношения с людьми, Мы становимся слишком скромными и боязливыми, убеждаем себя, что беспокоит людей нехорошо, что ни за что не услышали бы «да», что обязательно попросим о желаемом, когда будет подходящий момент, а этот подходящий момент так и не наступает. Мы сами себя обманываем по одной простой причине. Мы хотим избежать отказа. Мой эксперимент. помог мне отбросить все, что я уже знал о страхе отказа, и вернуться в прошлое, на ту стадию, на которой сейчас находится мой сын Брайан. Я чувствую, что могу просить о чем угодно, и совершенно не боюсь отказа, осуждения и неодобрения. Я понял, какие невероятные вещи могут произойти, если я сделаю первый шаг, и радость от этого осознания затмила все мои страхи. Можно сказать, что я больше не боюсь людей, Я никогда в жизни еще так себя не чувствовал. Волен принимать себя таким, какой я есть. Когда вы больше ничего не боитесь, это отражается на вашей личной жизни. Помните моего дядю, который не оценил мои идеи с кроссовками на колесиках? Мы не всегда сходимся во мнениях, но я точно знаю, что мой дядя меня очень любит и заботится обо мне как о родном сыне. Он всегда желал мне самого лучшего, будь то материальное благо или воплощение моих мечт, но он по-другому смотрит на то, как этого нужно достигать, и наши различия обусловлены разницей наших поколений. Мой дядя родился в Китае во время беби бума Когда он перебрался в США, у него почти не было денег. Он очень много работал и шаг за шагом двигался к достижению своих целей. Со временем он осуществил свою мечту и пошел учиться на адвоката, а потом открыл очень успешную практику. Для него стать адвокатом значило осуществить американскую мечту. К тому же эта работа гарантировала ему финансовую независимость, которая, по его мнению, должна быть приоритетом для любого молодого человека. Мне же, классическому миллениалу, с детства не прививали стремление разбогатеть. Я с детства хотел быть следующим Биллом Гейтсом, и разница здесь очевидна. Да, Билл Гейтс богат, но ему удалось изменить мир, быть у истоков компьютерной революции, благодаря которой возможны все современные информационные технологии. Меня больше всего привлекала идея «Сделай мир лучше». Именно поэтому я мечтал стать предпринимателем и не выносил функцию винтика в большой корпоративной машине, пусть и за хорошую зарплату. За последние 10 лет я понял, как эта разница между мной и моим дядей заставила его отвергнуть ту мою идею с кроссовками. Он был уверен, что предпринимательство и стартапы не больше, чем мечты и фантазии, и что мне стоит сосредоточиться на карьерном росте в крупной компании или пойти дальше учиться, чтобы заработать побольше денег. Но сыграла ли свою роль разница наших поколений? Мой эксперимент показал, как опасно, может быть, строить догадки о мыслях и мотивах другого человека. Помните ту парикмахершу? Дядя отказал мне годами раньше, но я никогда не просил его поделиться тем, почему же он это сделал. Я просто предположил, что он отреагировал так, потому что думал, что я витаю в облаках. Поэтому я позвонил ему, и можете поверить, этот звонок дался мне непросто. Было очень неловко, однако я сказал себе, что если мне под силу заставить целый зал людей выслушать меня, то я точно мог спросить дядю, почему он тогда отверг мою идею. Чтобы успокоиться, мне понадобились все приемы, которые я узнал за время эксперимента, и я набрал его номер. Было слышно, что его немного удивил мой вопрос. «Ну», — сказал он после недолгого молчания, — «мне не понравилась эта идея. Я подумал, что из нее ничего не выйдет». «Погоди», — ответил я, — «то есть ты так отреагировал не потому, что думал, что быть предпринимателем глупо?» «Нет», — как бы, между прочим, сказал он. «Мне всегда нравился размах твоих идей. Иногда, конечно, они были немного нереалистичными, но ты осмеливался мечтать, и это замечательно, а та идея с кроссовками мне просто не понравилась». Услышав это, я и обрадовался... и расстроился. Все это время я полагал, что мой дядя отверг меня из принципа, потому что думал, что я витаю в облаках, что у меня не тот характер, чтобы создать свой бизнес, что я был безответственным мечтателем. Я носил в своей душе эти страхи, но был неправ. Он отказал мне просто потому, что не был в восторге от одной конкретной идеи. Если бы моя задумка ему понравилась, или хотя бы была понятна, то он с радостью бы сказал «да». Жаль, что я не затеял этот эксперимент раньше. Может, если бы в колледже преподавали теорию и практику преодоления отказа, сейчас я был бы уже профессионалом. Тогда я бы правильно воспринял слова дяди и не позволил бы им так повлиять на меня. Может, вся моя жизнь была бы иной. Может, тогда кроссовки на колесиках запатентовал бы я, а не Роджер Адамс. Если бы тогда я обладал этими знаниями, моя реакция на слова дяди была бы совсем иной. Вообще, я даже составил список важнейших уроков, которые я извлек из моего эксперимента, чтобы никогда не возвращаться к старым привычкам. Отказ — это взаимодействие двух людей. Ни отказ, ни согласие не являются истиной в последней инстанции и показателем качества какой-либо идеи. В моем случае я принял слова дяди за истину и поэтому слишком быстро сдался. Отказ — это мнение, он больше отражает внутренний мир отказывающего, нежели того, кому отказывают. Мой дядя думал, что я способен придумать что-то достойное, но эта конкретная идея ему не понравилась. Как адвокат он мало понимал в потребительских товарах и нуждах потенциальных покупателей. Его мнение не было истиной. Даже если бы он был таким же гением продаж, как Стив Джобс, он все равно мог бы заблуждаться насчет моей задумки. Да и сам Стив Джобс не раз ошибался за свою карьеру. У отказа есть конкретная цифра. Я мог рассказать о моей идее очень многим, а не только моему дяде. Судя по успеху, которого добился Роджер Адамс, кто-нибудь из этих людей наверняка оценил бы мою задумку, а я получил бы необходимую мне поддержку, чтобы сделать следующий шаг. Прежде чем уйти, спроси «почему». Кто знает, какой была бы моя жизнь, если бы я задал ему простой вопрос «почему» не сейчас, спустя долгие годы, а тогда. Вместо этого я позволил обиде определять мои действия и замкнулся в себе. И лишь сейчас я точно знал, почему он тогда ответил «нет». Отступай. А не убегай. Я мог бы отступить и преподнести ему эту идею по-другому. Например, мог бы создать модель кроссовок с обстроенными в них колесиками и посмотрел бы, что он скажет. А я просто-напросто убежал с поля боя. Сотрудничай. а не соперничай. Я мог попросить дядю помочь мне, объяснить мне, как он видит эту затею. Если бы он представил, как мое изобретение может быть использовано всеми, в том числе и им, то, возможно, он бы понял, что у моей идеи есть потенциал. Переключайся, а не сдавайся. Я стремился стать предпринимателем и не собирался довольствоваться одним изобретением. Я мог переключиться, предложить дяде что-нибудь другое, а не просто все бросить. Мотивация. Его отказ мог меня смотивировать. Я бы все равно создал эти кроссовки и показал дяде, что он был неправ. Я уверен, что он, как любой любящий отец, был бы рад такой своей ошибке. Работа над собой. Услышав дядин отказ, я мог заняться переработкой моего чертежа, создал бы более практичную модель и еще раз спросил его мнение. Идеи, достойные быть отвергнутыми. Я вполне мог сделать вывод, что реакция моего дяди свидетельствует о необычности и креативности моей идеи. Формирование характера. В конце концов, благодаря его отказу я мог стать умственно сильнее. Отказ члена семьи может служить прекрасной подготовкой к отказам будущих клиентов и инвесторов. Я мог размышлять так. Если я не сдался, когда услышал нет от моего дяди, то почему я должен сдаваться, когда мне отказывает кто-то другой? И самое важное. Я бы понял, что в отказе нет совершенно ничего страшного. Тогда в юности я выбрал худший вариант развития событий. Из-за одного отказа человека, которого я люблю и уважаю, я решил не воплощать свою мечту. И вообще, почему мне было так необходимо услышать мнение моего дяди? Тогда мне нужно было признание и одобрение практически всего, чем я занимался, будь то выбор профессии или блюда на ужин. Слова «да», «действуй», «я тоже так думаю» и «прекрасная идея» были моим наркотиком. Я жаждал услышать их даже тогда, когда они по большому счету не были нужны. Из тысяч писем, которые я получил за время всего моего эксперимента, я узнал, что желание получать всеобщее одобрение — это весьма распространенная проблема. Может, тут виной всему наше воспитание, ведь в детстве выполнение желаний родителей приносило нам одобрение и похвалу, а за невыполнение могли и отругать. Или, может, дело в общественном давлении, которое обязывает нас стремиться заслужить одобрение каждого в нашем кругу общения или на работе. А возможно, все из-за строения нашего мозга, что на генетическом уровне заставляет нас желать одобрения и бояться отказа, как было у наших предков. В любом случае, если мы будем все время пытаться добиться признания окружающих, мы не сможем оставаться верными самим себе. Нам пришлось бы надевать маску и притворяться счастливыми, компетентными, уверенными в себе и достойными внимания, чтобы нас приняли в свой круг. Со временем мы бы изменились до неузнаваемости и погубили бы того ребенка, что по-прежнему живет в каждом из нас и мечтает стать президентом, ракетостроителем, художником, музыкантом или следующим Биллом Гейтсом. На самом деле нам не нужно, чтобы нас приняли окружающие. Нам нужно принять самих себя такими, какие мы есть. Гармония с самим собой — это главное требование, а не результат одобрения окружающих. каждый должен знать что этой гармонии достаточно чтобы услышать заветное да от самого себя что я понял первое волен просить о чем угодно мы часто не позволяем себе попросить о желаемом из страха отказа или осуждения но что то замечательное может случиться только если мы решимся сделать первый шаг второе волен принимать себя таким какой я есть. Желание получить признание заставляет нас постоянно желать похвалы окружающих. Однако самое важное одобрение в нашей жизни — это наше собственное одобрение.